Глава 32. Аксель. Я пришел на полчаса раньше, поэтому прислонился к ограде главных ворот университета и ждал, любуясь сплетением облаков, пронзивших свинцовое небо. Не спал всю ночь, из-за этого болела голова. Но я настолько привык к такому состоянию, что даже не подумал выпить таблетку перед выходом из дома. Хотя потом пожалел. Хотел, чтобы все было правильно. Хотел быть готовым на сто процентов, как только войду в ее студию. Впервые я понял Сэм. Я понял, с каким нетерпением она ждала каждого художника, чтобы узнать, над чем они работали последние несколько месяцев. Она говорила, что это волшебно, как будто смотришь на целый мир, заключенный в четырех стенах. И мне ничего не хотелось так сильно, как увидеть мир Леи среди красок и мазков. Я заметил ее вдалеке, когда она рассеянно шла по дорожке, окаймленной кустами. Она была в наушниках и казалась погруженной в раздумья. Потертые шорты обнажали ее длинные ноги, которые когда-то обхватывали мои бедра каждый раз, когда я погружался в нее. Я глубоко вдохнул и попытался отогнать эти воспоминания, потому что в тот момент мы были так далеки от них. Казалось, что они принадлежат другим людям, не нам. Подняв глаза, она увидела меня. Подошла к стене не спеша сняла наушники, а я наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку, хотя знал, что этот жест ей не понравится. Я заметил, что ее ногти были немного обкусаны, а в глазах читалось беспокойство. «Обещаю, что все будет не так ужасно, как ты думаешь», прошептал я. «Я только быстро посмотрю, нам не обязательно делать сегодня все». Нет, давай покончим с этим как можно скорее. Я понимал, что она старается не проводить со мной много времени, но и от этого ситуация не становилась менее поганой. Я засунул руки в карманы и последовал за ней. Мы молча прошли еще несколько кварталов, пока не достигли старого здания высотой, казалось, всего в три этажа. Лея достала из портфеля ключи и отперла дверь. Лифта не было, поэтому мы поднялись по лестнице. Я сразу почувствовал запах краски, а когда мы попали в студию, то он усилился, а вскоре заполнил все пространство. Я глубоко вдохнул, потому что этот запах был связан с воспоминаниями. Дуглас. Она. Мои забытые мечты. Целая жизнь сконцентрированная в чем-то невидимом. «Извини, здесь небольшой бардак», — сказала Лея, подбирая с пола пустые тюбики и пару испачканных тряпок. Я не ответил, потому что был слишком поглощен попытками впитать все, что видел вокруг себя. Лея отвернулась, когда я шагнул вперед, чтобы подойти к ряду картин, прислоненных к одной из стен. Не знаю, казалось так из-за нее, из-за покатого потолка и деревянного пола, или из-за цветового потопа, заполнившего студию. Но этот чердак был волшебным. Я трепетал изучая каждую деталь, глядя на силу, которой обладали холсты, несмотря на то, что некоторые картины сильно отличались от других, потому что она, вероятно, писала их в разное время. «Сколько времени тебе нужно?» Я обернулся на звук ее дрожащего голоса. Лея сидела в круглом черном кресле в дальнем от меня углу. Она выглядела такой беспомощной, что на несколько секунд я увидел в ней ту маленькую девочку, которая росла у меня на глазах. Я улыбнулся ей, стараясь успокоить. «Это долгий процесс. Я должен оценить каждую работу в отдельности и рассортировать их по стилю. Но если хочешь, как уже говорил, могу вернуться в любой другой день». «Нет, хорошо, у меня просто...» «Появилась идея». Я кивнул, желая, чтобы она расслабилась. Все еще помнил время, когда она с радостью показывала мне каждую картину, и позволяло быть частью ее совершенствования. Как давно все это было. Как сильно все изменилось. Некоторое время я оглядывался вокруг, чувствуя странное покалывание на коже. По какой-то причине это казалось более интимным, чем мысль о том, чтобы раздеть ее прямо здесь, на чердаке. Мне было видно ее. Мне была видна боль в пятнах краски. Невысказанные слова, эмоции в каждой линии. смятение, надежда, ностальгия, храбрость, остатки прошлых времен, ропот того, что было дальше. Я стоял посреди чердака, затаив дыхание. Голова моя почти касалась потолка. В тот момент, когда весь мир замер, я обратил внимание на холст, спрятанный в углу, как раз там, где потолок становился ниже и нечто необъяснимое потянуло меня к нему. Я двинулся вперед полной решимости. «Аксель, нет!» Но я не слышал ее, не мог слышать, потому что был настолько поглощен своими эмоциями, тем, что чувствовал, что не воспринимал ничего другого. Потому что войти в ее студию было все равно, что получить удар кулаком в лицо. Увидеть все сразу какой была Лея в эти три года моего отсутствия, объять каждый момент, когда я не был с ней, через след, который она оставила. И я не останавливался, пока не дошел до холста, и, развернув его, задохнулся. Потому что это были... мы. Наш кусочек моря. И я был готов разрыдаться, как чертов ребенок. Я опустился на колени и провел пальцами по небу, ощущая слои краски, времена, когда я поправлял ее. Я хотел процарапать поверхность, чтобы узнать, что под ней, какой была первая версия. Потому что перед моими глазами было небо фиолетового и синего цвета, темных насыщенных оттенков. Это была буря. Я подумал, не так ли чувствовать себя Лея, вспоминая, какими мы были. И я ненавидел эту вероятность, потому что для меня это все еще было чистое голубое небо. Самое красивое небо в мире. Черт! У меня дрожали руки. Я положил холст и медленно поднялся. Живот свело, когда я повернулся. Я обнял ее. Обнял так крепко, что испугался, как бы не сделать ей больно. И Лея, как всегда, меня удивила, прижавшись ко мне и обняв за шею, ведь этого не было ни в одном из трех вариантов, которые я представлял несколько секунд назад. Я зарылся лицом в ее шею, а она прижалась к моей груди, издав задыхающийся всхлип, и ее тело задрожало. Я хотел раствориться в ней, забрать ее боль с собой. Я закрыл глаза, чувствуя так много, чувствуя так много ее, что подумал, как мне вынести то, что я остался в ее объятиях, дыша на кожу и ее шеи. Не знал, что объятия могут быть больше, чем поцелуй, больше, чем любое признание, больше, чем секс, больше, чем все. Но это было так. Я гладил ее волосы одной рукой, не отпуская. «Вот и все, милая. Успокойся. Я так тебя ненавидела!» Прошептала она. Ее лоб все еще прижимался к моей груди. Я почувствовал, как дрожат, черт возьми, мои колени. Глубоко вздохнул. Так же сильно, как и скучала по тебе. Меня охватило теплое чувство. Я продолжал держаться за нее, не готовый выпустить и упустить ее снова, поэтому сосредоточился на мягком прикосновении ее волос к моей щеке и ощущении изгибов ее тела, вписывающихся в мои, как будто эти углубления принадлежали ей, и она претендовала на них, как на свои собственные. Это был идеальный мираж. И эфемерный. Осознав это, я медленно отстранился от нее. Прежде чем она успела отвернуться или убежать от меня, я обхватил ее лицо и вытер слезы, проведя пальцами по ее глазам. Держал, чтобы заставить ее посмотреть на меня. Я вздохнул. Я хочу облегчить тебе задачу, Лея. Я знаю, что между нами многое произошло, но если ты позволишь мне вернуться в твою жизнь, я обещаю, что постараюсь не заставлять тебя жалеть об этом. «Милая!» — простонал я, когда она отвела взгляд и погладил ее щеку ладонью. «Я не собираюсь просить тебя о том, чего ты не хочешь мне дать». Глаза Леи были яркими и влажными. «Почему сейчас? Почему ты вернулся?» «Потому что в тот день, когда Оливер сказал мне, что ты собираешься участвовать в выставке, я думал, что умру, если не стану свидетелем этого момента. Я должен был быть там, Лея. Не хотел портить тебе вечер, но мне чертовски нужно было это увидеть. Кроме того, рано или поздно это бы случилось, и ты это знаешь. «Я давно заперла эту дверь», — ответила она. «Но, может быть, так и не выбросила ключ?» Лея подошла к креслу и взяла свою сумку. «Мне нужно подышать свежим воздухом». «Я займусь работой», — ответил я.